Голова 16 Голый батальон. экзал погрузился в работу, от которой даже у вампира кишки завернутся от отвращения. Только он, бокал вина, тепло камина, внутренности, разработанная дыра и скальпели. Кивнув, я дал Ирэне знак следовать за мной. Некроморф сверкнул на нас взглядом, но останавливать не стал. Мол, куда вы денетесь? Захочу догоню. «Что такое?» – что потом спросила Ирена. Я рассказал ей, что нам пизда. «Мы скоро постижно скончаемся до заката солнца». Девушка со стервенением ухватила себя за ухо, стала ковырять его ногтем. их не привыкла еще. Но ничего, это скоро пройдет». «Опять? Как же я устала!» Пока шли, я рассказал ей, что, укусив обезьянку, выявил у себя еще один вампирский скилл – подобие чтения мыслей и впитав информацию из примитивной головы, я узнал кое-что интересное. «Нужно навестить босса этого данжа», – злобно улыбнулся я. Идти пришлось недалеко. Обезьяны специально напали там, где связь между ними работает лучше всего. По пути отскребал от себя ледяные корки дерьма, вонять стало заметно меньше. «Куда идём?» – спросила я рано. Деревья закончились, мы вышли на полянку. «Да вот сюда». «Мамочки!» Я нервно дёрнул щекой. А вот и один из обезьянных серваков. Чем ближе к нему, тем организованные макаки. На полянке в десятки шагов от нас росло гуманоидное дерево с вросшей в него обезьяньей рожей, размером с автомобильное колесо. Огромный ствол полюсировал, словно живой. Вместо веток — широкая шляпа, как у гриба. Из неё торчали ветки-усики, служащие антеннами. К серваку сбежались выжившие и покалеченные макаки что Штук тридцать, не больше. Они будут защищать его до самого конца. Я точно знал, что на третьем уровне таких вышек несколько десятков. И за каждой завязана так называемая семья. Судя по инфе из головы мартышки, несколько лет назад они обдурили их зола Пожертвовали целой семьёй только ради того, чтобы он посчитал, что их тут не миллион, а всего тысяча. И сейчас орда мартышек истерично въезжа мчится на выручку своим братанам. они ненавидели их золо больше, чем меня, и очень не хотели его отпускать. Где-то в глубине леса послышались первые отдалённые визги. Земля завибрировала под топотом лап. «Ты райл?» — испуганно ухватилась за меня Ирэна. «Ты слышишь?» «Стой здесь. Время терять нельзя». Устремившись к дереву, я заставил обезьян среагировать. Визжая размахи во всеми конечностями, они бросились защищать свою папочку. Я не стал убивать их, просто перепрыгнул, уцепившись когтями за пульсирующий ствол, и с рыком вонзился в мякоть клыками. «Вампиры и так умеют создавать себе послушных упырей, но в вкупе с моим переселением получается комбо. Я законнектился со стволом дерева, не особо церемоняюсь, как оно ко мне относится. А то, что это живое, но вросшее в землю существо, я узнал из головы мартышки. В общем, всё так же, как с Глорхом и Блюмом. Кстати, о Блюме. Давно заметил, что связь с ним потеряна. Не Этерна перестала блокировать, а просто в один момент соединение разорвалось. И это очень странно. Интересно, как там Этерна? Жива, нет?» «Записку же оставила? Значит, жива». «Хм, всё равно странно». В голове что-то мелькнуло, но я не успел за это уцепиться. Ну и похер. Я переселил частичку своей души в гибрид и дерева Лес вокруг заорал тысячами приближающихся обезьян. Когда мы вернулись к Экзолу, его не было на месте. Нам пришлось идти одним в сторону пелены на четвёртый уровень. Но он всё-таки появился. «Что случилось, вампир?» Осторожно подобрался ко мне Некроморф, очумевшими глазами заглядывая мне за спину. «Я сбежал, как только заметил столько врагов. Но вижу, ты справился». «Оставил нас?» — искренне возмутилась Рена. «Ты же обещал нас защищать!» Некроморф неуверенно хрюкнула «Э, «Чё за чушь, женщина? Защищать не означает отдавать за вас жизнь. Толку мне от этого. Я, конечно, надеялся, что вы продержитесь подольше, но чтобы вот так...» Ирена, загибающая в муках надеждой, посмотрела на Изолы. «Но у тебя же был план, как нам помочь?» Тот посмотрел на неё, как на недалёкую. «У меня был план, как сбежать, пока вы их отвлекаете. Так что случилось, вампир? Как ты это сделал? Даже высшие вампиры не могут контролировать стольких упырей». Некроморф с опаской разглядывал мою личную армию. Белые макаки пускали пыль, молча вышагивая широкий марш и держала лапы по швам. «Всё серьёзно. Моя орда должна быть дисциплинированной». 1327 солдат под моим началом наводили ужас на местных обитателей. Я остановился. «Батальон!» Заорал я и отправил мысленную команду одному из солдат. Он был моим новым серваком. «Обезьяна будут слушаться меня, только пока находится рядом с этой конкретной мартышкой. Поэтому разделить армию не получится. Потеряю её, потеряю всех». Это очень тонкий момент, поэтому я держал её в самом центре армии и приставил к нему личную гвардию самых сильных гамадрилов. Именно благодаря связи между обезьянами я могу контролировать всех, завладев сначала серваком, перекодировав его операционную систему, а потом уже сделав двойной перенос в одну из обезьян. Как это там по уставу-то? Эх, до армии не дотянул годик. Ладно, тогда так. Стоять, блять! Пам-пам! Обезьяны замерли на месте аккуратным строем, насколько это вообще возможно в Диком лесу. Посмотрел на удивлённого некроморфа. «Я просто очень талантливый вампир». т да, конечно. Сочиняй дальше», — фуркнула он «Теперь я понимаю, почему я рад и так заинтересовались. Хм, может, и мне порезать вас на кусочки, посмотреть, что там внутри». На последних словах он серьёзно задумался. «Да...» Оглядывая свою армию, я очередной раз потешил своё ЧСВ. Ох, вот теперь мы поиграем. Даже эльфы несколько раз подумают, прежде чем связываться с такими тварями. С серпом начнут считаться. А уж насколько это шикарные добытчики и охотники. Дикие земли охереют от новой фауны в пищевой цепи. Даже сейчас я отправил сотню макак по лесам в поисках пропитания. Эту ораву постоянно нужно кормить. Как думаешь, Ахзол, они выживут на поверхности? А ты хочешь вывести их из Нью-Йорта? Ты спятил, вампир? Да и не смогут они пройти через пятый уровень. Так что?» Некроморф почесал своё круглое паучье основания «Без понятия. Может, сдохнуть сразу же. Здесь же воздух другой». Через пару часов мы оказались у широкого прохода на четвёртый уровень. Некроморф остановился, начал рассказывать. «Твари там совершенно другие. Сильные, кровожадные. Надо пробираться осторожно. Прямая дорога займёт день, но она очень опасна». «Если пойти по тропе Некроморфа, то через месяц мы...» «Месяц?» — возмутился я. «Конечно, а ты что...» «Батальон!» — заорал я так, что подпрыгнула даже баба-ящерица. «Пам-пам!» — ударили тысячи лап по земле. «Гной Бардула, вампир! Что ты собер...» «Слушай мою команду!» — тысяча глоток заверещала. «Конечно, мне не обязательно давать голосовую команду, но...» «Бей! Убивай! В атаку!» Некроморф загрёб челюстью землю. Ира прижалась ко мне, и я, пользуюсь моментом, приобнял её. <приклонный> Армия безбашенного предводителя ломанулась вперёд. Топот ног, облако пыли, визги и хаос. Сотни голов пересекали пелену, разделяющую третий и четвёртый уровень. «Ты ненормальный вампир!» — крикнул их зол «Ха!» «Я отравил отраил первоимени своего! В атаку, макаки-беложопы! Умрите с честью во имя моё!» Я засмеялся в стиле самого злобного императора вселенной. Горели глаза Ирены. «О, пополнение в рядах психов! Не зря она мне понравилась. Неспроста такая выжила в Аргароне. Она начинает понимать принцип, как тут всё вертится». Когда я услышал слово «месяц», меня бомбануло. Ещё месяц в этом аду! К чёрту! Ещё и неизвестно, выживут ли обезьяны вне своей локации. Да и в таком огромном количестве вытаскивать их наружу я тоже не рискну. Слишком палевно. Их популяцию нужно немного сократить. Так пусть сделают это с пользой. Макаги плотной массой наступали в визжа и гагача. На ходу они хватали палки и камни. Несколько минут мы не видели ничего, кроме пыли и белой живой массы. Но потом последний гаматрил скрылся за барьером между границами уровней. Дождавшись, когда пыль немного осядет, я махнул рукой. «Вперёд!» «Бордул, пошли нам свои силы!» Покачал головой их зол, а потом он заржал и скрылся за пеленой, следом за мной и Ирэной. Итак, четвёртый уровень Нью-Йорта. Лес кончился слишком резко. В морду подул горячий воздух, цветочный запах сменился на специфический кактусный, перед глазами открылись полупустынные степи. Свет здесь был красным, и окружение чем-то напоминало поверхность Мароса. И холодно, если судить по поёжившейся ирене деревьев здесь не было вообще, но зато были подземные гигантские черви, заглатывающие моих солдат целиком. Ещё шестиногие волки пастью посередине туловища, Когда они её раскрывали, то оказалось, что за тобой несётся шерстяная голова. В красно-марсианском свете всё это выглядело действительно жутко. Если бы не мартышки, разгоняющие большинство хищников, от нас бы давно ничего не осталось. Изюминкой в пироге оказались самые настоящие великаны, пилотируемые сатирами. Первая разумная раса в Нью-Йорке, оберегающая свои степи. Они были вооружены длинными копьями и духовыми трубками. Где-то слева очень далеко виделись огромные шатры, обиталище козлоногих. «Я думал, они живут в диких лесах!» На ходу прокричал я. Мы несли с их золом на огромной скорости, и Рена сидела на его круглом основании, крепко вцепившись в туловище, и тряслась от холода. Я дал ей свою рваную рубаху, но это не сильно помогало. Баба-ящерица с тяжёлой поклажей еле поспевала за своим хозяином и быстроногим вампиром. Нисколько неустающий некроморф ответил. «На поверхности те, кого изгнали отсюда. Это у них такое наказание. Берегись!» Великан с дубиной наперевес упал прямо перед нами. Десятка-три обезьян сделали своё дело. Огровавленный мужик размером с дерева свалился на спину, раздавив двух макак. Солдаты перекинулись на сатиры. Тот успел завалить ещё троих, разорвав их голыми руками, прежде чем его облепили со всех сторон. <сосы> Заблеял козёл перед тем, как макака вырвала ему руку вместе с куском черепа. Ого, мне кажется, под моим контролем они стали сильнее. «Бежали мы уже добрых три часа. Окружавшие нас обезьяны крушили всё на своём пути. Точнее, рвали, кусали, убивали. Степи для них оказались не самым удобным полем боя. Черви с радостью набросились на добычу, сокращаемую популяцию воинов. А вот с великанами они справлялись лучше. Брали скоростью и количеством, разменивая 5-10 макак за одного здоровяка. Кстати, как же они похожи на великанов из Карима первой серии? Если дубины попадут, то отправят в полёт на пару километров». Одна из обезьян улетела так высоко, что скрылась из беду, но обратно не вернулась. Чёрт его знает, что-то наверху. Экзол на ходу поправил вываливающуюся Эйрену. «Сиди смирно, девка», — посмотрел на меня. «Ну и нашумел же ты. Весь Ньюарт обратил на нас внимание. Мы могли бы пройти через район Вредноземья, там через разлом Кларта. Повстречались бы с разумной расой кьотов. Они превосходные маги земли. За парочку некролитов я хотел приобрести... «Мочи, них... хуил!» Перебил я его, тыкая пальцем на очередное подкрепление сатиров. «Понятно». В голову пришёл сигнал от разведывательного отряда БГА-1. я напрягся. Сразу 10 обезьян кто-то сожрал. Я даже не успел обработать инфу. Вот они бежали и пропали в темноте. «Что такое?» Заметил их зол резко изменившееся выражение моего лица. Я не ответил приказала. «Стоять!» Армия остановилась. Обезьяны резко замерли. Пылевая завеса за нами покрыла многие километры вокруг. «Что? Зачем?» — удивился их зол. «Недалеко пятый уровень. Остановимся, умрем. Это я тебе гарантирую. Я чувствую дрожь земли. Королева червей услышала нас». По спине пробежали охуевашки. Так вот, куда девался отряд БГА-1. На всю степь раздался вой. Дикий, скрипучий, словно по стеклу провели ножом. Только громче. В ушах заболело, мы сморщились одновременно. Макаки занервничали. Звуки, издаваемые королевой червей, это нечто. Я словно прошёл мимо Макдональдса, где свора младшеклассников слушает на портативной колонке рэпера-дегенерата. О, да, все же на них смотрят, но только не потому, что они круты, а потому что они малолетние долбоёбы, выпросившие колонку у мамочки после вымыты посуды. И все хотят насладиться не матершинной музыкой, а визгом насаженную на шипасту ограду школьника с этой колонкой в глотке. «Но им однохерственно, ведь они понимают, что никто не хочет связываться с малолетними писисосиками, из-за которых можно надолго загреметь в обезьянник. Так что всё норм, и башьте свой рэп дальше, да погромче». «Гной бордула! Она близко!» «Батальон! Дёру, дёру!» макаком передался мой страх. Своим визгом они переорали даже королеву червей, а уж как они несли, сверкая жопками. Хотя мы от них не сильно отставали. Взгляд со стороны... Катарсия имени Порочная. Руководитель испытательной лаборатории, кредитованный на право пыток, зверства, насилия, расчленения и тому подобных прелестей современной науки. С. Вождь клана зелёной анаконды. Катарсия с любопытством ковырялась в пупге драни кота. У бедного малыша он загноился, и теперь нужно прочистить ранку. Больно-то! Дёргался зелёненький. Терпи, мой сладенький. Ещё чуток, чуток, вот так, да. «О, а что это? Сквозное отверстие? Так вот почему тебя пучить всё время». Горец стоял рядом и интеллигентно для орка порыгивал, прикрывая клыкастую пасть мозолистой лапищей. Ему было противно. Эльвика свела брови. «Если не нравится, что ты тут стоишь? Тебе делать нечего. Займись делом. Дел много. Очень. Не знаю, выроет червей из земли, что ли. Или погрызи кость. Или посмотри на дерево. Хм, да, хорошая мысль. Встань перед деревом и смотри на него. Смотри чеши палец. На правой ноге. Вот так». Начальник безопасности пожал плечами. «Мне велено за тобой приглядывать, чем я и занимаюсь». «Правда? Ну так иди погуляй и назначь на это дело своих воинов. Бом и Гым целыми днями в носу ковыряют. Надоели. Весерб знает, что Бом опережает Гыма на два очка в метании своих выделений». «Я никому не доверяю следи за тобой. Больно уж ты, верткая». Горец произнес последнее слово с гордостью. Катарся знала, что он один из первых в клане начал расширять свой словарный запас. И даже стал учить молодёжь. Теперь они понимают не только слова «крушить», «ломать», «убивать» и «эльф», «бах-бах», но и пару десятков вполне обиходных изречений. Эльфийке это нравилось. Она вообще получала удовольствие от того, что вокруг что-то развивается, растёт. «Тревога!» Заорали откуда-то сверху. Отстроенная на скале простенькая сторожевая вышка, похожая на небольшой домик на четырёх столбах, давала обзор на всю округу. «Ну, наконец-то!» — вздохнула Катарасия. «Вот тебе и работа!» Горец засуетился, окликнул пробегающего орка. «Стоять тут, следить за ильюкой. Отвечаешь, приблудай между ног, понял?» Орка закивала. «Приблуда». Пробуя на вкус новое слово, горец убежал к укреплённому частоколу. Как же это серьёзная бугая её напрягало Вишна смотрит, наблюдает, слишком дотошный для орка. Неудивительно, что именно его Траил назначил главным по военным делам. Катарисия вынула склизкий палец из пука, обтерла его траву села, огляделась и вздохнула. В отсутствие вождя многое изменилось. Если не считать сильно похудевших орков, то в серпе появилась работающая кузня, сарай для коровы и куриц, кухонная пристройка где Буколь уже делает сырый творог и раздает его только почетным трудягам. А потом удивляются, почему их пучит. Катарисия знала, но и и помалкивала Серп ожило. Гном перестал бить по наковальне, хотя даже в такой момент он недовольно бурчит, что кроме гвоздей никому ничего не нужно. Ещё как нужно, катариси уже 10 раз просил его сделать инкубационную трубку для прочистки шлаковых выделений. Начертила ему схему. Гном долго смотрел на катарисю, как на какую-то умалишённую. Но всё-таки пообещал заняться, когда серп перестанет нуждаться в гвоздях. Только вот не сказал, когда этот светлый день наступит». Вот, например, совсем недавно орки решили сделать лодку. Связали 10 досок, потратили три сотни гвоздей и пустили ее в реку. Разумеется, она сразу ушла на дно. Полукурай долго на них кричал. Взгляд катарси уцепился за бегущего дрына наперевес копьем. Если уж этот лентяй решил пошевелиться, значит, произошло что-то серьезное. В последнее время орки на дозоре часто орут «трявога!» пробежала олень «трявога!» Свалилось прогнившее дерево «трявога!» Мало кто уже обращал внимание на такие оповещения, и даже замена караульных не помогала. Последний раз тревогу объявили из-за того, что на сторожевой башне кто-то слишком неожиданно пустил кишечные газы. Горец тогда долго гонял нервного орка по поселению. Свист. Стрела вонделась прямо в пузо страдающего драни кота. Он пискнул и лопнул. Кислотная слизи полетела во все стороны, с головы до ног обволакивая катаросию. Немного попала на ступню орка. Он заревел от боли первым.